Обуздав свою легкомысленную фантазию, Сомс развернул брачный контракт. 18 лет он не заглядывал в эту папку. С тех самых пор, как после смерти отца и рождения Флер, он изменил свое завещание. Ему захотелось убедиться, значится ли в нем слова ⁇ Пока состоит под покровительством мужа ⁇ Да, значится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 Грэдмэн, не нравится мне положение дел в стране. Развелось много людей, совершенно лишенных здравого смысла. Мне нужно найти способ оградить мисс Флёр от всех возможных превратностей. Грэдмэн записал на промокашке цифру «два». «Да», — сказал он, — «появились неприятные веяния».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 Эта рента переходит к ее опекунам, назначенным оберегать ее интересы, на полное их усмотрение. Гредмен прокряхтел. «Такие крайние меры, сэр, в вашем возрасте вы выпускаете из рук контроль. Это мое личное дело», — отрезал Сомс.